Глава тридцать шестая. Сверик не стал смотреть, как развеивается маскировочное заклинание гномов. Он сразу метнулся к червя-тарану и с облегчением выругался, проведя над ним руками. Прерванное гномом заклинание металлизации обновило счетчик, и время активации затекло вновь. Прерывать последовательность метаморфозы категорически не рекомендовалось, но, к счастью, окно повтора подсвечивалось еще сорока секундами, которых вполне должно хватить. Жадная пасть червя развернулась трубкой в глубине которой хлюпала какая-то. Адская смесь магических химических выделений. И туда тут же полетели пять последних брусков стали и олова. Червяк удовлетворенно вытянулся и головная часть начала надуваться, образуя ударную часть тарана. Ферро капут икту! Чётко произнёс он, коснувшись жезлом метаморфозы трёх подсвеченных умением пятен на головном вздутии. Рука налилась холодом, а синяя полоска маны в интерфейсе начала быстро сокращаться. Слишком быстро. Всё-таки система набросила штраф на повторное заклинание. Ферро капут икту Пока вливалась магия, Жезл продолжал выписывать треугольники, а головное утолщение наливалось блеском стали. Он сковернул большим пальцем пробку с фиолето-мятной настойки и, не прерывая процесса, сделал три больших гладка. Триста единиц маны восстановились мгновенно. В уголке поля зрения появился баф в виде синей капли: активирована временная регенерация маны плюс двадцать процентов. Рядом с которым затикал десятиминутный счетчик. Синяя полоска остановилась на четверти наполненности. а потом медленно поползла в плюс Только тогда он позволил себе оглянуться, и мир звуков вновь стал доступен. Ну что же, отряд отработал грамотно и без его команд. Ширенга Дроу охватила вход кольцом. Высокие прямоугольные щиты перегородили путь возможного наступления забором, из которого торчали копья. Пусть не настолько длинными, как в нормальной эльфийской фаланге, однако острые как бритва волнистые лезвия из когтий медведок сверкали опасно. За копейщиками встали лучники, обманчиво расслабленно опустив растовые луки. Цверек прекрасно знал, что каждый может мгновенно выпустить по две-три стрелы за секунду, причем прицельно. Между ними ходили маги, время от времени обновляя краткие, всего на две-три минуты, но мощные бафы воздуха, увеличивающие скорости и без того молниеносно разящих стрел. Спокойствие покупателей, пришедших в магазин за мясом, сменилось настороженностью охотников, скрадывающих опасного зверя. А еще понравилось, что ни один дроу даже не пытался подшучить. чувствовать или как-то иначе уколоть предводителя, которого атаковали так нагло. Последние минуты формирования тарана уже не требовали участия специалиста. Поэтому Цверик небрежным жестом прихватил болтающуюся броню простым поясом, который держал на всякий случай в пространственном кармане, и поманил ближайшего лучника. Тот сунул лук в колчан и доложил. Использовалось неизвестное площадное заклинание скрыто с устойчивостью к рассеиванию. Контуры цели не подсвечиваются даже у мастеров стрельбы. Соответственно, коэффициент уворота цели, пребывающей в ней, следует умножить в 3-4 раза. Зафиксировано 4 попадания в слепую, лишь одно из которых увенчалось поражением. Судя по скорости движения диверсанта, он имеет показатель ловкости около 80-90 единиц. Неизвестная броня на нём схожа с бригандинами людей среднего качества. Точнее, коэффициент сопротивления брони рассчитать не удалось ввиду малого количества попаданий. Точечная стрельба по уязвимостям не рекомендуется. Гномы скорее всего будут защищаться под покровом заклятия. Для быстрого анализа устойчивости к стихиям рекомендуются пробные залпы со стрелами, заряженными на площадной урон огнём, водой, землёй, смертью и ядом. Ясно. Тяжело сказал предводитель: "Набросить lasso практически невозможно, раз даже стрелы не попадают. Выдвинуть всех пауканов ближе к линии атаки. Будем работать ими. Управлять только Жакем". Простые всадники не смогут пеленать жертв в слепоту, только путаться будут. В тумане я едва видел гнома, даже когда он прицелился своим непонятным крючком. Нет, оружие не рассмотрел. И да, сила диверсанта зашкаливала за 200 единиц, иначе он не смог бы меня тащить. Магиня в чешуйчатом костяном была Хони, услышав эти слова, поёжилась и сжала пальцами предплечья. Бросила с опаской взгляд в сторону пещер. Ты так и не объяснил, что тебе сказал этот чужой эрл, Кархан. Командир дернул щекой и ответил: "Сказал не лезть к гномам, а то они нас уничтожат". Он окинул взглядом свой отряд и повысил голос: "Если кто-то считает так же, может уйти прямо сейчас". Но никто не сдвинулся с места, а Магиня даже чуть улыбнулась. "Ну конечно никто не уйдет". "Что ты, эрл, кандидат в эрлы". Поправил он её, хотя на душе полегчало. Магиня кивнула, опустив глаза. Как скажешь, командир. А мороз по площади я обеспечу. Не будь я снежная королева. За эту грациозной эльфийке он готов был простить и дурацкий ник, и кривую раскачку под левую для Дроу стихию. Он дёрнул ухом и сделал хитрый жест пальцами в сторону замершего червитарана. От его ладони потянулись невидимые для других управляющие линии силы. Преобразовавшийся червяк, громыкнув как гусеница танка, сжался в комок, затем дёрнулся вперёд, вытягиваясь в струну и преодолел одним движением десяток метров. Копьеносцы разошлись, давая ему путь, и в несколько ре Ков тот достиг серого поблескивающего стеклом входа в пещеру. Несколько команд эльфы перестроились, пауканы со всадниками подвинулись ближе, а лучники заскрипели тетивами, готовясь выстрелить в преграду одновременно с ударом стенабитной твари. Командир вскинул в воздух нагинату и крикнул: «То все, плей!» Скомандовал он одновременно со свистом опуская оружие. Черветаран, сжатый перед входом в камок, резко распрямился, выбрасывая вперед массивную голову с заостренным рогом, в который превратился кончик червя, и с сокрушительной мощью ударил в приграду. Одновременно свинкнули десятки титив, и стинобитные стрелы ударили по периметру древнего абсидиана. Гулко, словно таран ударил в колокол, бухнуло, и в центре приграды образовалась внушительная вмятина, от которой во все стороны побежали кривые трещины. От ударов здрагнула вся скала. Сверху посыпались камни. Гнездо орла оторвалось от уступа метрах в двухстах над землей и покатилось, словно величественное колесо. В небесах раздался недовольный клюкот. Громадный орел спустился ниже, но тут же отвернул в сторону, спасаясь от ринувшихся ему на перерез разномасных стрекоз. Тофс, плей! Повторилась команда и дело пошло. Древний абсидиан оказался преградой не такой уж и простой, как показалось поначалу. Между ударами трещины начинали оплывать и спешно зарастать. Но эльф лишь зло усмехался. Входящий дамаг старится и перекрывал и броню, и регенерацию. Снежная королева по собственной инициативе вырастила ледяные шипы по сторонам от тарана, которые должны были стать неприятным сюрпризом для выскочивших с разбега отчаявшихся гномов. Подгорные бородачи, правда, атаковать не спешили, но Магисся с зашкаливающим разумом и инвентарём полным синих пузырьков всё равно маны девать некуда. Пусть хоть так поучаствует, за одной разомнётся. Подмешивать лёд в физический урон тараны не требовалось, как и швырять ледяные глыбы. Они в смеси с огненными сейсмическими ударами стрел будут лишь минусовать урон. Основная работа у снежной начнётся внутри. Через 5 минут стекло покрылось сетью трещин. Ещё 5, и куски его выросли горкой, перегораживая вход. Заметив, что стекло течёт как живое и наравит влиться обратно в щели, в дело вступили маги воздуха. Мощные порывы ветра, бьющие в перерывах меж залпами, с на или их в сторону. И наконец, ещё через несколько минут остатки обсидиана посыпались целыми блоками. Жакии уже всматривались в глубину пещеры, где в проломах уже виднелись гномы, как вдруг под ногами застонала земля. Тяжёлый гул прокатился по ущелью. Скальный козырёк над входом пополз в стороны. На первый взгляд показалось, что от ударов вся скала готовится рассыпаться, но победный оскал на лице лидера сменился озабоченностью. В раздвинувшейся трещине сверкнуло что-то снежно-белое, и через несколько мгновений, раздирая её всё шире и шире, в небо пошла впивая глыба чудовищных размеров. Солнце сверкало на её краях нестерпимым блеском, на ущелье же пала гигантская тень. Снежная испуганно вскрикнула: "Это лёд, какая-то вырожба за предельного уровня. Я только вопросы над ней вижу, даже я, и оно падает!" Хором заорали сразу три дроу. Этот крик словно стал всеобщей командой. Всадники на пауках мигом развернулись, а ближайшие к ним эльфы запрыгнули им на спины. Стоите! крикнул командир. В пещеру! Но под синью угрожающе нависшие ледяной скалы его уже никто не слушал. Вход в гномию пещеру затянулся уже знакомым серым туманом. Эрл ринулся туда, прихватив подмышку завороженно разглядывающую лед королеву, у которой похоже на ледяной теме был серьезный сдвиг. Глыба застонала, потреск. кивая словно перенапрягшееся бревно и пошла вниз еще быстрее, а Эрл, бежавший на клоне в голову, вдруг со всего маха ударился в преграду. В голове зазвенело, выносливость выше была. Внимание, вы переоцениваете свою способность пробивать предметы головой. И словно в насмешку в тумане появилась подсказка: древний обсидиан, регенерация 0,20, 0,3 процента. Это было последнее, что увидел предводитель. В следующий миг успел ощутить чудовищную тяжесть и познал, как себя ощущает таракан, по которому от души приложили тапком.